Суббота, Краснодар, Россия. Он сидел на своем привычном месте, за столиком у двери столовой, и обедал. Леся с трудом доживала котлету, мгновенно утратив аппетит, и несколько минут пристально смотрела на него, пока он не почувствовал ее взгляд. Его глаза за толстыми линзами очков казались беззащитными, Он слабо улыбнулся и помахал ей рукой. Леся решительно встала и подошла к поварихе, хлопотавшей за стойкой раздачи. «Скажите, вы видите вон того парня?» Она указала пальцем прямо на него, нисколько не смущаясь. «Люцифера, что ли?» — хмыкнула женщина. «Его сложно не увидеть, он же у нас такие байки рассказывает, заслушаешься. Выпей кисель, вкусный сегодня». Леся поблагодарила, взяла стакан и вернулась за столик. Напрашивалось два вопроса. Первый. Если больничный Люцифер существует, то реален ли нападавший на нее? И второй. Существовала ли Марго? П.П. утверждал, что и несостоявшийся насильник, и без вести пропавшая Марго — плод ее воображения. Пожалуй, первая она могла бы попытаться проверить. Когда Люцифер вышел из столовой, Леся догнала его в коридор «Эй, не хочешь завершить начатое?» Парень вздрогнул от неожиданности, но тут же расслабился и с энтузиазмом ответил. «Вот и я задавал ему тот же вопрос. Он создал все живое, и вместо того, чтобы...» «Заткнись», — оборвала его Леся, толкая к стене. «Не смей нести свою теологическую околесицу, я отлично знаю, что это ты был в парке». «В парке?» Люцифер нахмурился. «Ты имеешь в виду сад?» «Да, я был в саду, но Ева сама приняла решение, я просто предложил ей ответ, а выбор был ее личный, не нужно сваливать на меня ответственность за беды человечества». Он был так убедителен в своем помешательстве, что Леся заколебалась. Почему же она никак не уймется? Ведь понимает головой, что врачи правы, а поверить всем сердцем не может. Леся быстро протянула руку и сдернула с парня очки, пытаясь распознать в его лице признаки маскируемой самоуверенности. Люцифер подслеповато заморгал, беспомощно хватаясь за стену. И в этом инстинктивном, естественном движении напрочь отсутствовала фальшь. «Что? Что ты делаешь?» Люцифер улыбнулся, пытаясь сохранять самообладание, но Леся отлично видела, как его выбил из колеи ее поступок. «Извини». Она вернула ему очки, чувствуя, как возобновляется утихнувшая было головная боль, и накатывает горячей волной удушье. Леся прижала ладонь к груди, осязая биение сердца, и тут же бросилась к лестнице, вспомнив, что забыла проверить одну важную деталь. Неделю назад кто-то просунул под дверь ее палаты записку со словом «Беги». Тогда Леся не придала этому значения, но на всякий случай сложила записку вчетверо и спрятала под матрас. Она влетела в палату, плотно притворила дверь, и, подбежав к койке, сунула туда руку. Листок был на месте. Она с волнением развернула его. Обычный чистый лист, без единой надписи. Леся села на кровать, выпустив бумагу из пальцев. Та спланировала вниз и упала на пол у ее ног. Она перестала отличать реальный мир от вымышленного и не хотела с этим смириться. На тумбочке лежали две фотографии — Утром Виктор занес ей снимки, которые смог найти. На первом Леся сидела на корточках и хохотала, подзывая к себе черного нелепого пса с выпученными глазами и широкими висячими треугольниками ушей. На втором эта же псина лежала на крыльце возле их дома. Фотографии казались ей знакомыми, а собака нет, хоть ты тресни. Сегодня утром доктор долго и замысловато объяснял ей феномен выборочной амнезии, но она мало что поняла, да и не очень хотела, если уж на то пошло. Чем больше она напрягалась, пытаясь разобраться с творящимся в собственном мозгу, тем сильнее страдала, раздираемая противоречиями. Она устала. Господи, как же она устала от сомнений, от страхов, от самой себя. Она ведь напрочь позабыла о смерти родного отца. А теперь, когда память частично вернулась, Лесю куда сильнее ужасал не факт его гибели, а то, что она вела с ним воображаемые беседы. В дверь коротко стукнули и тут же вошли. Злая медсестра, которую Леся мысленно величала, Брабансон, принесла очередную порцию таблеток. Выглядела она вполне доброжелательно, ни следа от былой враждебности. Леся одернула себя. Да ведь наверняка сестра и раньше относилась к ней лояльно. Леся намеренно обредила ее в костюм злодейки. Некоторым людям обязательно нужен враг, чтобы выплескивать на него саморазрушающую ненависть, однажды сказал ей Виктор. Без врага такой человек зачахнет или сам себя уничтожит. Иногда мне кажется, что ты выбрала меня своим врагом. И испытываю по этому поводу двойственные чувства. С одной стороны, мне обидно, что я не удостоился более выгодной роли, а с другой, искренне рад, что хотя бы так помогаю тебе справиться с накопившейся агрессией. А ведь Виктор верно говорил, с тем лишь дополнением, что одного врага Леся не хватало, ей требовалось... «Целая армия». «Спасибо». Леся честно проглотила таблетки и смущенно улыбнулась. Женщина и правда чем-то походила на кругломордую собаку с фотографией, как причудливо иногда выстреливает подсознание сознание. Зеленый дворик купался в солнце. Его лучи скользили по деревянным крышам беседок, перепрыгивали на изумрудные листья кустарников, высаженных вдоль мощенных дорожек, у края которых уютно блестели металлические скамейки. Леся стояла у окна, с облегчением замечая, как постепенно отступает тревога. Она приняла решение и запретила себе сомневаться. Пора признаться самой себе, что в одиночку с болезнью не справится, Когда-нибудь она выздоровеет, и мир снова обретет привычные твердые границы. Исчезнет неопределенность, все станет простым и ясным, и тот парень из кирпичного города больше не будет ее беспокоить. Она прикрыла веки, представляя, что первым делом сделает, когда выпишется из клиники, уедет к морю, восстановится в институте или продаст огромный дом и купит маленькую квартиру, начав все заново. А может быть, ответит Виктору взаимностью. Умиротворяющие кадры проносились перед мысленным взором, но что-то отвлекало Лесю от спокойного созерцания. Как если бы ты стоял перед богато накрытым столом, Глотал слюнки, предвкушая сытный обед, и вдруг заметил ползущего между тарелок таракана. И, может, померещилась тебе, но угощаться сразу же расхотелось. Леся нахмурилась, пытаясь вычислить тревожащую деталь, мешавшую ей сосредоточиться, обвела комнату придирчивым взглядом. Обстановка не изменилась, разве что запах. Именно, в палате пахло бензином. Леся обошла комнату, открыла окно, выглянула в коридор. Запах не уменьшался и не усиливался. Она добежала до лестницы, поднялась на третий этаж, потом спустилась в холл, отовсюду несло бензином. Мимо с невозмутимым видом прошаркал санитар. Двое пациентов о чем-то тихо беседовали, разместившись за шахматным столиком. Столовой драила полы уборщица. Никто не замечал ничего необычного. Или делали вид, что не замечают. Леся вернулась в коридор, раздумывая не сообщить ли П.П., как вдруг пол под ее ногами утратил твердость, набух, словно влажный песок, зашевелился, Она с ужасом уставилась вниз на обволакивающую лодыжки воду, которая просачивалась сквозь стены из щелей под плинтусами капала с потолка. Вода прибывала отовсюду, сразу со всех сторон, с катастрофической скоростью, и вот уже поднялась до середины голени, до колена. Крик застрял в горле, Леся сдавленно застонала, осознавая, что ее снова затягивает в галлюцинацию, и рванула к лестнице. Она преодолела один пролет, второй, третий, потом остановилась и перегнулась через перила, вода уже затопила первый этаж и упрямо поднималась вверх. Острая боль в животе заставила Лесю согнуться пополам, хватая ртом воздух, Кровь прилила к лицу, как от удара, и где-то внутри расправил иголки горячий колючий комок. На долю секунды Леся словно перестала существовать, воплотившись в кого-то иного, и до нее внезапно дошло, откуда взялась навязчивая бензиновая вонь. «Ее хотят сжечь!» — нахлынул страх а вместе с ним боль от потери, такая жгучая и мучительная, что перекрывала физическую, Леся отчетливо поняла, что если не произойдет чудо, то она умрет, прямо здесь и сейчас, и, возможно, это будет не самым плохим исходом, учитывая все факторы. И вместе с этой мыслью ее вытолкнуло из чужого тела или сознания, и она вновь очутилась на лестничной клетке, затапливаемой безудержным черным потоком. Он ждал ее, этот парень из кирпичного города, он нуждался в ней. Теперь она точно знала, никакой это не бред, не мираж, он действительно существовал или будет существовать. Этот человек был особенным, она запомнила, каково это находиться в его шкуре, ему было хуже, гораздо хуже, чем ей, или будет. Леся не имела понятия, разворачивалась ли его драма в унисон с ее собственной, или являлась призраком еще или уже несуществующего времени. Вода плескалась в пролете второго этажа, пенисе бурля угольными гребнями, вода преследовала ее, будто наделенный сознанием хищник, и Леся побежала вверх по ступеням, поскальзываясь и едва не падая. Достигнув площадки третьего этажа, она остановилась напротив высокой железной лестницы, ведущей на чердак. На двери висел замок. Елесе невольно поблагодарила себя за предусмотрительность. Ей нравилось иметь свободу передвижения даже в максимально ограниченном пространстве. Именно поэтому в первую неделю своего пребывания в клинике она подружилась с подсобным рабочим, алкоголиком, и выменила у него за пару тысяч рублей дубликат ключа от чердачной двери. После того она лишь единожды поднималась на крышу, и то ненадолго, чтобы никто не застукал, а сейчас обладание ключом могло спасти ей жизнь. Для умалишенной она чертовски предусмотрительно Леся пошарила рукой за батареей, куда спрятала дубликат, и вскарабкалась по лестнице вверх открыла тяжелую скрипучую дверцу, выбралась на чердак, вымазав ладони пыльный настил и захлопнула за собой крышку. Деревянное покрытие гулка отзывалось под ногами, она кинулась к боковой двери, повернула щеколду и вывалилась наружу на раскаленную солнцем крышу. Здесь тоже пахло бензином. Леся знала, что счет шел на секунды, и ей надо что-то предпринять, чтобы спастись. Она слышала, как чиркнуло колесико зажигалки, и крошечный оранжевый огонек задрожал в чьих-то окровавленных пальцах. Она не хотела умирать. не так, ни теперь, ни в таком состоянии. Она подбежала к краю крыши и замерла, глянув вниз, где справа должен был зеленеть внутренний дворик, а чуть в стороне серебрится асфальтированная площадка перед главным входом. Сейчас ничего этого не было. Все пространство, куда хватало взгляда, заливало бескрайнее черное озеро. И снова Лесе почудилось, что окружающий мир искривляется, складывается в ленту Мебиуса, перенося ее в иную плоскость и позволяя находиться одновременно в двух разных местах. Где-то вдалеке, под внезапно потемневшим небом, переливался небоскребами горизонт и выплывал из тумана величественный арочный мост со старинными башенками». «Где же я?» — с отчаянием подумала Леся, и сама же ответила на свой вопрос в одном шаге от смерти. Огонь почти касался ее лица, окатывая волнами жара, и оставались мгновения до того момента, когда взлетит на воздух весь этот расколотый мир, превратив ее в горстку пепла, опадающего на смоленистую поверхность озера, и догадка, пугающая до дрожи, тошнотворное. Чтобы спастись, нужно прыгнуть в воду. Подчиняясь безотчетному порыву, Леся ступила на парапет. Мыские обуви нависли над пустотой, ей никогда с этим не справиться. Оставалось только поддаться, бороться не было сил. Может быть, эта черная бездна принесет ей облегчение. Она зажмурилась и шагнула вперед. И в ту же секунду, едва перестала ощущать опору под подошвами, Поняла, что натворила. Пациентка психиатрической клиники, дочь ранее погибшего в аварии и известного предпринимателя, покончила с собой, спрыгнув с крыши здания. Будут пестреть заголовки местных газет. «Я попаду в ад», — мелькнула последняя мысль. «По крайней мере, Люцифер примет меня с распростертыми объятиями. Мы ведь как-никак знакомы». А потом все мысли исчезли.